Но Дженнис принимает свершившееся гораздо спокойнее, чем он предполагал. Сейчас ее куда больше волнуют курсы по недвижимости. Она уже завершила один десятинедельный забег и сразу без остановки пошла на второй круг. Со своими товарками по курсам она ведет бесконечные телефонные разговоры, обсуждая предстоящий экзамен или достоинство несравненного мистера Листера, которому чудо, как идет его новая борода. «Я уверена, что у Нельсона есть какой-то план действий», — говорит она. «А если и нет, мы его выработаем все вместе на семейном совете». План действий. 200 тысяч долларов отдать ни за что, ни про что. И на торговле теперь денег не выручишь. тает нам больше не видать. Да что в них такого необыкновенного, Гарри? Нельсон их терпеть не мог. Кто нам мешает приобрести лицензию у американских производителей? Детройт, кажется, снова набирает обороты. «Да, но пока я еще не настолько, чтобы позволить себе иметь дело с Нельсоном и Энгстромом». Она делает вид, будто он забавно сострил. «Фу, какой противный!» Потом она переводит взгляд на его лицо и сразу пугается, огорченная, пересекает кухню и проводит рукой по его щеке. «Ты ведь действительно переживаешь?» «Прошу тебя, не нужно!» «Помнишь, как папа говорил?» «Не все в гору, бывает и под гору». «Не все под гору, бывает и в гору. Погоди, через недельку вернется Нельсон, а до тех пор мы все равно ничего толком не можем предпринимать». Снаружи за сеткой кухонного окна, в которую непрестанно тычутся какие-то мотыльки, стоит ранний августовский вечер, окрашивая воздух в типичный для этой поры колорит, уже тоскующий по свету, но все еще пропитанный легким теплом. По мере того, как день убывает, жухлая трава из стрекот от насекомых всё виднее и слышнее, хотя другого такого лета с такими ливнями, грозами и потоками воды под ногами в округе Даймонд Гарри не припомнит. Он замечает в саду несколько опавших листьев, обронённых плакучей вишней, вот и стебли лиловой хосты уже отмирают. В его теперешнем настроении, одиночество и апатии он тянется к матери-земле. Не в ее ли уютных юбках, в тени под кустами, все еще прячется его детство. «Черт», — говорит он, — в этом коротеньком восклицании ему теперь чудится магический смысл. С тех пор, как три месяца назад оно, сорвавшись у губ, возвестило о ее решимости переспать с ним и будь что будет. Да какие у Нельсона могут быть планы? Какие действия? Пусть скажет спасибо, если под суд не пойдет. «За воровство из семейного кармана никто в тюрьму не сажает. У него были проблемы медицинского порядка, он был болен. Как был бы болен ты сам, только не стенокардии, а наркоманией. Теперь вы оба выздоравливаете». В ее речах он с каждым днем все яснее слышит чужие голоса, оценки и суждения, вложенные ей в уши где-то и кем-то помимо него. «С кем это ты общаешься?» – спрашивает он. Уж не с этой ли всезнайкой Дорис Кауфман, а на Эберхард. С Дорис я не разговаривала уже не вспомнить сколько недель. Но у нас на курсах есть несколько женщин, мы с ними после занятий заходим посидеть в одно местечко, там же на Сосновой, более-менее приличное и тихое, по крайней мере в это время, не знаю как позже. Так вот, одна из них, Фрэнси Альварес, говорит, что к любой зависимости такого рода надо относиться как к сугубо клиническому случаю. Ну как если бы человек подхватил вирус гриппа, иначе недолго и свихнуться, начинаешь клеймить всех подряд, а того не возьмешь в голову, что бедняги и рады бы избавиться от недуга, да не могут. В таком случае откуда у тебя уверенность, что Нельсону от лечения будет прок? То, что ты выложила шесть косых, это ему трын-трава, он и в клинику-то пошел отсидеться, пока улягутся все бури. Не ты ли сама мне рассказывала, как он однажды признался тебе, что любит свой Кокс больше всего на свете? Больше, чем он любит меня, тебя, своих собственных детей, наконец? Что ж, у каждого в жизни бывают моменты, когда приходится отказываться от того, что ты любишь. Чарли, вот о ком она, наверное, подумала сейчас. Вот от чего в ее голосе столько искренности, столько печальной мудрости. О нем, о ком же еще? Ее глаза в свете угасающего августовского дня темны и глубоки. Они словно зовут его разделить с ней то знание, которое дается опытом женской жизни. Пальцы ее снова легонько касаются его щеки, будто муха села на лицо и мешает уснуть. Неприятно щекача кожу. То тут, то там. Короче говоря, раздражает. Он дергает головой, пытаясь согнать ее руку. Она убирает ее, но продолжает смотреть на него все с той же многозначительной серьезностью. «Меня сейчас ты больше беспокоишь, чем Нельсон. Ты снова стал себя хуже чувствовать. Дышать тяжело?» «Да, бывает, кольнет иногда, признается он. Ничего страшного. Таблетку под язык возьмешь, вроде и полегче. Хочешь, не хочешь». Мне теперь с этим жить. Я все думаю. Может, тебе стоило согласиться на шунтирование? Да я и баллончик-то на силу выдержал. У меня иногда чувство, будто он застрял у меня внутри. О, Гарри, ты бы хоть небольшую физическую нагрузку себе давал, что ли? А то приедешь из магазина и в кресло к телевизору, и потом сразу же в кровать. Ты совсем забросил гольф? Да, что-то не тянет. Старая компания развалилась, а молодняк в летящем орле не больно жаждет брать к себе в четверку старикана. Переедем во Флориду. Там снова начну играть. Да, кстати, тут нам тоже надо кое-что обмозговать. Какой же мне смысл получать лицензию агента по купле-продаже недвижимости, если сразу после этого мы на полгода удалимся во Флориду? Ты никогда не создашь себе репутации на местном рынке. Репутации? «Ты дочь Фреда Спрингера и жена Гарри Энгстрема, какая репутация тебе еще нужна?» «А теперь ты, к тому же, и мать прославленного кокаиниста!» «Я имею в виду профессиональную репутацию. Это просто такое специальное выражение. Мистер Листер им часто пользуется. Подразумевается, что люди должны знать, когда бы ты им не понадобился, ты всегда здесь под рукой, а не за три-девять земель во Флориде загораешь, позабыв про все дела». «Все ясно», — говорит он. «Флорида была в самый раз, когда я стоял во главе с Прингер Моторс, и меня надо было сунуть куда подальше, чтобы я не путался под ногами у Нельсона. Но теперь тебе угодно было возомнить себя деловой женщиной, потому что Флорида вроде как уже и ни к чему». «Но если на то пошло, решается Дженнис». Я и правда подумывала, что, может, самый простой способ рассчитаться с долгами фирмы — продать квартиру в Кондо. «Продать». Только через мой труп, заявляет он, не то чтобы уж совершенно всерьёз. Больше из удовольствия слышать собственный негодующий голос, который вполне мог бы принадлежать какому-нибудь вечно недовольному папаше из телесериала или, скажем, седовласому Стиву Мартину в фильме «Отцовство». Они только на днях смотрели этот фильм по рекомендации одной из соратниц Дженнис на Ниве недвижимости. «Мне до того разжижили кровь, что она теперь совсем не греет. Я тут на севере зимой а колею... В ответ на эти слова Дженнис смотрит на него с таким видом, будто вот-вот заплачет. Тёмно-карие глаза её, горячие и глянцевые, совсем как у малыша Роя, за миг до того, как он разевает рот, чтобы зареветь. «Гарри, пожалуйста, не морочь мне голову», — умоляет она. «Я ведь не раньше, чем в октябре смогу сдать экзамен на лицензию. Не хочешь же ты сказать...» Что заставишь меня сразу мчаться во Флориду, где эта лицензия нужна мне, как рыбе зонтик, только ради того, чтобы ты мог поиграть там в гольф? И с кем? С людьми, которые не по возрасту, не по своим человеческим качествам тебе не компания? Которые, к тому же, обыгрывают тебя, снимают с тебя по двадцаточке за каждую игру? Так, ладно, ты будешь тут целыми днями зарабатывать себе репутацию, а мне чем прикажешь заниматься? В магазину крышка капут? Или как это по-японски? Финито? Но даже если и не совсем так, и если сынок наполовину выправился, ты же опять вернешь его в дело. А он меня рядом с собой не потерпит. У нас, видишь ли, разный подход. Мы друг другу на нервы действуем. Может, теперь вы с ним сумеете найти общий язык? Может, сумеете как-то друг другу приспособиться, раз нет иного выхода? «Да я был бы только рад», — говорит он ей просто, «не пытаясь больше лезть в бутылку». Отец и сын вдвоем против целого мира вместе возрождают из руин семейное дело. Эта картина будоражит его воображение. Он себе вальяжно беседует о том и сём с Эльвирой и Бенни, а Нельсон, как заведённый, бороздит озерцо блестящих автомобильных крыш, продаёт подержанные, которые раскупаются, как горячие пирожки. «Успевай, налетай!» «Спрингер Моторс» – какая-то фирма была, пока старина Фред не взял у Тойоты лицензию. Но задолжали они несколько сотен тысяч, а у правительства, между прочим, долгу на триллионы, и ничего, все тихо, спокойно. А она замечает проблески надежды в его лице и уже в третий раз дотрагивается до его щеки. Вставая теперь по ночам и раз, и два, если под телевизор было выпито больше одного стакана пива, Гарри научился на ощупь находить дорогу в ванную, дотрагиваясь в кромешной тьме сначала до стеклянной поверхности ночного столика, Потом, после нескольких шагов, с вытянутой вперед рукой до гладкого полированного ребра комода, а там уже и до шишковатой ручки на двери ванной. Каждое прикосновение, так он думает из ночи в ночь, оставляет на вещах чуточку пота и жира с кожи пальцев. Рано или поздно край полированного комода потемнеет. Так же, как засалились края карманов на его штанах для гольфа из-за того, что он все время лазил в них где-то за подставочкой или то ли за маркером. И так игру за игрой год за годом. И этот вещественный след? Эти многослойные отложения от его шарящих прикосновений, думает он порой, добравшись наконец до цели, до убежища ванной комнаты с подсвеченным выключателем внутри, останутся здесь темной тенью на полировке микроскопическим облачком эфиров его тела, когда его самого уже не будет. «Не дави на меня, ладно, милый», просит его Дженнис с такой несвойственной ей искренностью, что его очерствелое старое сердце начинает биться быстрее и быстрее от внезапно сколыхнувшегося чувства, что он муж жене своей. Весь этот ужас с Нельсоном – такой стресс для меня, хотя я, может, не всегда это показываю. Я же его мать, и мне стыдно, и я не знаю, что будет, могу только гадать. Все смешалось, все как в круговороте, как жмет в груди. Слева в клетке, спрутив ребер, поселилась боль. Мимолетное видение, как они с Нельсоном работают бок о бок, растаяло без следа. Пустой сон. Ему хочется, чтобы Дженнис, ставшая вдруг неузнаваемо, пугающе прямой и бесстрашной, улыбнулась его вымученной шутке. «Староват я уже барахтаться в круговоротах», — говорит он ей. Возвращение Нельсона из реабилитационного центра приходится на тот день, когда в авиакатастрофе погибает второй за последние две недели член Конгресса США, на сей раз белый республиканец. Один конгрессмен встретил смерть в Эфиопии, другой в Луизиане. Первый в прошлом состоял в леворадикальной организации «Черные пантеры», а второй служил шерифом. Казалось бы, занятие политикой – не самая опасная профессия на свете, но политикам приходится много летать. Пру отправляется в машине за мужем в Северную Филадельфию, оставив детей на Дженнис. Дождавшись их возвращения, Дженнис уезжает к себе домой в Пен-парк. Я подумала, пусть побудут они своей семьей, — объясняет она Гарри. Ну, какой он на вид? Она задумчиво дотрагивается кончиком языка до верхней губы. На вид он... Серьезный. Собранный, спокойный. Совсем не дерганный, не, не то что раньше. Не знаю, успела ли Пру рассказать ему, что Тойота отбирает у нас лицензию и то, что ты обещал в ближайшее время выплатить пять тысяч. Сама я не хотела сходу забивать ему этим голову. Так о чём же ты с ним говорила? О чём ты ведь говорила? Сказала, что он отлично выглядит. По-моему, он даже округлился немного. И ещё, что мы с тобой очень гордимся им. Ведь у него хватило же характера пройти весь курс лечения от начала до конца. Ха! А обо мне он спрашивал? Как я себя чувствую, например? Нет, так прямо не спрашивал Гарри. Но он прекрасно понимает, что если бы с тобой стряслось что-нибудь непредвиденное, ему бы сразу сообщили. Его, судя по всему, главным образом беспокоили дети. Это было так трогательно. Он повел их обоих на веранду, где мама выращивала разные цветы. Мы еще называли ее «Солнечной», помнишь? И там просил у них прощения за то, что был им плохим отцом. И рассказывал им про наркотики, какое это зло и про то место, где он лечился, и где его научили никогда-никогда больше к ним не притрагиваться. А у тебя он не просил прощения за то, что он был плохим сыном? А у Пру за то, что он был ей дерьмовым мужем? Я понятия не имею, о чем они с Пру на пару разговаривали. Они провели в машине несколько часов, пока добрались. Все подъезды к Филадельфии запружены, ужас, что творится. Да еще на скоростной ремонт никак не закончат. Такое впечатление, что все филадельфийские дороги и мосты разом пришли в негодность. Он, значит, даже ни разу не спросил обо мне. «Да нет, милый, конечно, он о тебе спрашивал. Они ждут нас с тобой завтра к ужину». «Какая честь! Я смогу лицезреть отказавшегося от наркотиков наркомана. Восьмое чудо света! Жду не дождусь!» «Ты не должен говорить с ним в таком тоне. Он сейчас особенно нуждается в нашей поддержке». Возвращение в привычную среду обитания – это самый трудный этап реабилитации. В среду обитания, говоришь, вот что мы все такое оказывается. Ну, это так называют на профессиональном языке. Ему ведь нужно суметь удержаться и не связаться снова с его старой наркоманской компанией, которая собирается в берлоге. Вот почему семья должна приложить все силы, чтобы заполнить эту брешь. Ох ты божь ты мой! Может хватит уже этого сюсюканья? Безумное раздражение бурлит и клокочет в нем. Его бесит, что все теперь носятся с Нельсоном, будто он пуп с земли. «Подумаешь, возвращение блудного сына!» Его бесит, что Дженнис с упоением впитывает в себя новые слова и лезет из кожи вон, чтобы прокладывать себе дорогу в какие-то новые сферы. Все дальше и дальше от него. Его бесит, что весь мир состоит из должников, и ни один из них даже не думает платить. Ни Мексика с Бразилией, ни заморавшие себя по уши судосберегательные банки, ни Нельсон. Кролик, отродясь, не испытывал пиетета перед старомодной этикой деловых отношений, но нынешняя утрата всех этических норм возмущает его до глубины души. Потом проходит ночь и еще один день. В постели и в магазине. Он сообщает Эльвире и Бене, что Нельсон вернулся, что мать нашла его потолстевшим, что никакой программы действий он пока мест не обнародовал. Эльвиру получила приглашение от Руди Крауса перейти работать к нему в магазин на шоссе 422. Он наслышан на ней от некого господина Симады, который дал ей блестящую характеристику. До неё также дошли слухи, что Джейк уходит из Volvo Олдс» и возглавит агентство по продаже моделей Lexus недалеко от «Подстауна». Впрочем, она не торопится, предпочитает ещё немного поотираться тут в надежде, вдруг Нельсон и сам что-нибудь придумает. Бенни потихоньку наводит справки в других фирмах и не слишком беспокоится о своём будущем. «Чему быть того не миновать, вы меня понимаете? Главное – здоровье и надёжный тыл, семья». А «Остальное приложится, так я считаю». Гарри просил их пока не посвящать ремонтную службу в подробности визита господина Симады. Его преследует странное чувство, что он с каждым днем все больше распадается на составные части. Когда он идёт по линолеумным плиткам пола в демонстрационном зале, ему кажется, что голова его плывёт в каких-то головокружительных высотах, как тогда, когда она покачивалась, увенчанная цилиндром над чербатом, разлинованным асфальтом, в день парада в Маунт Джаджи. Вечером он едет домой и поспевает к началу выпуска новостей на канале 10 с Томом Броккоу. Но только он усаживается, как Дженнис понукает его снова сесть за руль селики и тащиться с ней через весь Броер в Маунт Джадж, уже не вспомнить, в какой по счету раз в его жизни. Нельсон сбрил усы и вынул серьгу из уха. Лицо у него загорело и обветрилось, и журку он точно нагулял. Верхняя губа его, вновь открытая для обозрения, оказалась какой-то длинной, пухлой, чуть выступающей вперед, как у покойной мамаши Спрингер. Так вот на кого, выходит, похож сынок. Старуха всегда напоминала ему сардельку, туго набитую, в натуральной шкурке, и то же сходство Гарри начинает теперь замечать в Нельсоне. Да и движения у сына какие-то скованные, старушечьи, словно за время реабилитации из него выкачили не только всю наркоту, всю искусственную заводку, но заодно и присущую ему от рождения нервическую подвижность. Сейчас он впервые производит на отца впечатление человека немолодого пожившего, и редеющие волосы с пятнами проплешин уже не кажутся чужеродными и не воспринимаются как временное явление, хвороба, с которой можно как-то совладать. Он вызывает у Гарри ассоциации со священником, гладеньким таким, откормленным служителем какой-нибудь невнятной конфессии или секты, вроде того недоумка, читавшего за упокойную Тельме. Налет чинной благородности заметен даже в одежде, в белой рубашке с полосатым галстуком, отчего Гарри чувствует себя рядом с сыном не по возрасту молодящимся, поскольку сам он приехал в тенниске с эмблемой летящего орла и мягким свободным воротом. Нельсон вышел встречать родителей к дверям и, обнявшись с матерью, хотел заключить в объятия и отца, неловко обхватив своего великорослого папашу за спину и притянув его к низу, чтобы коснуться щекой его щеки. Для Гарри это была полнейшая неожиданность, к тому же не от их объятия за миль унесло показухой, слащавостью и натугой, как если бы они решили внять призыву мастеричных телепроповедников, которыми они на прощание напутствуют зрителей, прежде чем исчезнуть с экрана и возлюбить своих секретарш. С тех пор, как возраст сына стал исчисляться двузначным числом, они почти никогда друг до друга не дотрагивались. И хотя понятно, что смысл этого жеста был примирительно-искупительный, на гаре повеяло чем-то заученным, ритуальным. Как будто его сыну где-то кто-то внушил, что так надо, но никакого родственного чувства здесь нет и в помине. Пру, в свою очередь, тоже кажется обескуражена тем, что место ее мужа занял теперь некий святой отец, Когда Гарри склоняется к ней, ожидая ощутить у себя на губах теплый толчок ее губ, он получает взамен индифферентную щеку, подставленную ему навстречу с пугливым проворством. Он задет и не понимает, что он сделал не так. После того, что произошло с ними той безумной грозовой ночью, она своим молчанием ясно выразила желание предать случившееся забвенью, И он со своей стороны ничего не имел против такого решения и тоже помалкивал. У него теперь уже нет былой силы, избытка жизненной энергии, чтобы затевать новый роман. Нужно идти на риск, на поступки, которых от тебя бесконечно требует, на то, что к твоей обычной нормальной жизнью добавится филигранное кружево тайны, и тайна эта будет поглощать все твои мысли». «Грызть и мучить, и ты будешь жить с постоянным страхом, что рано или поздно все откроется и накроется». Ему невыносимо думать, что Нельсон может узнать о его тайне, тогда как осведомленность Рони заботила его очень мало. Он даже находил в этом определенное удовольствие, все равно как пихнуть кого-нибудь локтем в борьбе за мяч под кольцом. Он и Тельма были, как говорится, два сапога пара, каждый умел трезво соразмерить риск и награду за него». Совместными усилиями они создавали укромное потайное пространство, где можно было насладиться свободой, пусть только на часок побыть свободными от всего, кроме друг друга. Когда имеешь дело с людьми своего поколения, когда у вас одни песни, одни войны, одно отношение к этим войнам, одни правила и даже одни радиопередачи, ты всегда можешь с достаточной уверенностью предвидеть, чего ждать, а чего нет. Но стоит тебе связаться с представителями иной генерации, и под ногами уже зыбкий океан, и ты уже играешь с огнем. Вот почему его настораживает это, в сущности, пустячное изменение в температуре отношения к нему ПРУ, этот легкий холодок, недовольство.